Глава двадцать девятая о царевиче Егоре лучше всего Егор помнил матушкино лицо боярыня повелика уродилась красавицей об этом шептались и синие девки и холопки которым до боярских бед дело было и даже старуха ключница представленная к боярине с иглетатойкой нет нет да и поминала старые времена добрые ли Старуха вспоминала неохотно, разве что подрёмку сливовой настойки, которую сама себе отмеряла бережливо, будто опасаясь рюмкой у хозяев в разорение ввести. Она инцидила настойку по глоточку, причмокивая, вздыхая, облизывая порошшую рединками седыми волосками губёнку. "Не ради есть красивой", настойчиво повторяла она о девках, которые к ключнице относились с почтением и страхом. А родись счастливый. Нет, она не расповедывала о том, что случилось, просто вздыхала тяжко-тяжко и добавляла: "А она уж такой раскрасавицей уродилась, глаз не отвезть, и в столые годы боярыня по велика красоты прежней не утратила". Матушка была статна, высока, и коса девичье уложенная короны добавляла ей росту. Она шествовала горделиво, будто бы и впрямь корона возлежала на руси ее голове, и что с того, что всего царстве дальнее поместится, а из подданных худосочная девка канопатая до да бестолковая, и не кланяются, и не величают по батюшки, и не вовсе брезгливо кривятся, мол строит из себя царицу, тогда как сама девка гуляющая позор семьи. Егору тогда ещё иным именем наречённому, и в глаза такое сказывали: "Пускай". Но хороша она была, боярыня повелика. Лицо круглое, белое, бровь черна, волос что лён, глаза Васильки, голос медвеаный, сладкий, как песню запоёт, ты и соловьи смолкают, слушают. А песни ты все больше печальной и тоскую сердечную, и Егор хоть и мал был, но уразумел, откуда то, что виновен в этой тоске. А нет, его-то матушка никогда не поприкала и проч не гнала, а ведь могло бы иначе повернуться. Кто посудил, если бы случилось младенчику помиреть? Слабы я они, что сквозничком потянет, что прикупание застудится, а то еще какая она паст случится. Со многими же приключалось. Душе губство или судьба, а то и иначе шептались о старухе, что у прямо боярня батюшка ейный как гневаться устал, то и предлагал подыскать семействе какое из приличных, он бы и вольную дал и хозяйствием помог бы обзавестись и на подъем и на прочие надобности глядишь и приняли пьегора, рос бы он неведая кто таков, жил бы простую жизнью. А там, когда Ар проснулся бы, ты и глядишь в академию пришел бы, стал бы обыкновенным магиком и был бы счастлив. Был бы. Но упертую оказалась бояринья Павелика, не отдала дитя, пусть нежеланное, да все одно посланные божией. Ватьку пошла, со вздохом обмолвилась, как-то ключница, а ведь могла бы. Женихи тявились вокруг нее, что к бели на собачьей свадьбе, но ни одного, который из детей он взял бы. Позор, страдавние это времена за честь высчиталип. Верно, позор. И от того батюшка пусть и не погнал блудную дочь с двора, но и в столице не оставил, сослал в дальнее поместье. Выбрал самое худое, надеялся не больше, чтоб уживется, упрямятся с редькос, с коровами да одумается. Плохо ведал по велику, стиснула зубы, голову выше подняла и сына взялась сама ростить, не доверяя нянькам с мамками, да и тех было две старухи, к ну и работе негодные. Запомни, она обращалась к сыну как к взрослому и мысли не допуская, что не понято будет. Люди могут говорить всякие. Они любят выискивать в других грехи и ошибки. Но важно не это. Главное, как ты сам подашь себя. Склонишься, всяч тот виновным, будто хоть трижды не виновен. Покажешь слабость, и разрвут. Будь сильным, мальчик мой, тогда быть может у тебя выйдет. Что? Остаться в живых? Матушка редко улыбалась, но когда всё же улыбалась, то молодело и разум, и тогда Егор понимал, что на деле ты годочков ей немного, что навряд ли старше она Любляны, дочки дядьки Ворух, и которому собственное поместье ей принадлежало, или точнее говоря, дадино было во владении. Помимо любяной, пустой и гласистой, за невестившиеся к тому особо злой к дальней родственнице, сама дура, мало того, что забрюхатела беззамужняя, так ещё и от тёткиной воли поперёк встала. В поместье обреталась тётка Марча, толстая и сонная, не то чтобы злая, но и не добрая. Имелся и сынок их, долгождан, поздний и балованный. Вот уж за кем няньки с мамками толпою ходили. Был Ждан не тороплив, леноват и вечный голоден. Он только и делал, что жевал, то пряничек, то петушка на палочке, то просто курячую ножку, которую обсасывал долго, деловито. Его Ждан не замечал, а вот Любляна стоило завидеть, кривилась и бурматала и что-то навряд ли добрые. Не обращая на нее внимания, пустая. Матушка, чье место было в самом дальнем конце стола, глядела на родственников с насмешкою, от которой любляна наливалась краснотою. Марча просыпалась, а дядька лишь вздыхал тягостно. Помнил, что поместье, как и дади, на тыкводне ты быть может. Та жизнь была далекую, забытую уже, и порой вовсе казалось Егору придункой, но тогда он закрывал глаза. Закусывал губу и живо вспоминал мамино лицо. Взгляд её ясный, лёгкое прикосновение к волосам. Голос. Уходи. Она говорила это шёпотом, словно опасаясь, что полушка, представленная к ней в услужение, подслушает. Та давно спала на своей рогожке, укрывшись старым тулупом, из-под которого выглядывала заскорузлая ступня. Палушка во сне бормотала и скреблась, будто ее до сих пор блохи ели. Уходи, дорогой, ты сумеешь. На дальчина не иди, там в первую очередь искать станут. Возьми на север, там места глухие, но люди живут. Будут спрашивать, говоришь, что сирота. Родичи извольно от пущиников померли зимой. Уходить Егор не хотел, не понимал, зачем. В поместье может его и не больно то жалуют, но сидит он за барским столом они с холопами. Да и одет хорошо и учится и поедет, как дядька обещал, в столицу к деду, а там глядишь и матушку вызовут. Он расскажет деду, до чего она хорошая, а тот простит. Разве можно ее не простить? Прикроти. Синие глаза матушки плыхнули гневно. Я в его прощении не нуждаюсь и ты не нуждаешься. Мы не делали ничего, за что должны испытывать вину. Слушай и пообещай, что сделаешь всё в точности. Он пообещал и обещание сдержал бы. Найдёшь подводу, если надо заплатишь. Золото никому не показывай, спрячь, медью плати. Там доберёшься до столицы и имя другое возьми, про меня забудь, про род наш, если жить хочешь. Полушка во сне заскулила, забормотала: "Вот же, самую дрянную девку мамки отдали, не бысть такой только на скотном дворе место, а не в боярыниных покоях. Найди академию. Дар у тебя есть и сильный, поэтому примут. А станут отказывать, требуй, чтоб Михаилу Ильёновичу свели. Скажи, письмеццу у тебя к нему от старого друга". Матушка протянула сложенный в четверть лист, не пытаясь открыть, не сумеешь. "Я тоже кое-чему учина", и усмехнулась так, с печалью. "Он тебе поможет, подскажет, как устроиться, будет к себе звать, то соглашайся, спрашивать станет, и ему сказывай всё, как оно есть. Но только ему, понял? Если вдруг случится на твоём пути человек, какой любопытный зело. Листок был плотным, и восковой печатью запечатанным. Спростую Егор бы легко сладил, подогрел бы над свечой, а после поддел бы ножечком острым, чтоб не повредить. Но а это чуяла заговорённая, матушкиной силой напоённая, будет допытываться, кто твоя матушка, кто батюшка, с каких краёв сам. А я написала, что отвечать надобно выученно на зубок. Чуть не забыла: у реки свою одежду брось, будто купаться пошёл. А эту на день И ещё один листок протянул обеспечати. Слышишь меня? Я никуда не пойду, Егор заупрямился. От придумала тоже, если в столицу надо им так, взвелела б дядьки под воду заложитель коня дать, не боясь с одного коня дядьк не обеднел бы, и снедив справила, а дёжи какую приличный, а то в меху, который и сунула, халопья вноски лежат. Егору их надевать? Пойдёшь? Матушка редко гневалась, а еще реже дозваляла кому-то си гнев увидеть. Но ныне холодные пальцы стиснули ухо. Не слух. Я не. Тише. Она ухо отпустила. Сегодня приезжал человек из столицы. Видывала я его. Не спрашивай где. Тебе это знать не стоит. А е в правду был гость. Явился поздно мах, в патмах, в вороты стучал и отворили ему. Иглушка хромой, поздних гостей не жаловавший, нынешнего узрел из малечных дядки побег. Будили, и дядька гостя встречал, повел в кабинет у значца, и туда после сонные девки таскали, что подноса со снедью, что с маварусчашками. Он не с добром пришел, по душу твою. Матушкин шепот был глух и страшен, и Егор от мулипкому страха поддался. Переодевался он в матушкиных покоях, будто бы во сне. Теперь-то понимает, не сон, это заглядь я неведённая матушкую созданную. Не подчинила она волю, лишь придавила, чтоб не спорил, не тратил драгоценное время. Лез через окно и уже во дворе, махнув рукой древнему полкану, который был псом разумным и не подумал на хозяина обрехать, перебрался через заборы дрики и до дошёл. Уже там опомнился. Река реченька, широкая и ленива, поверху рязкая и укрыта что шалью кружевнойю. В прорехах темные листы кувшинок колыхаются, и сами они выплыли, раскрыли крупные белые цветы. Медлительная река, обманчива. Вода пары мысходит, за день нагрелась и нырнешь и зубы свидет от холода. Там на песчанном дне открываются ключи подземные лединые. питают реку, оттого и чиста водится, и живет в ней рыбы всякие, и не только рыба. Егор умылся, и спал и на вождение, а как спал и так он едва со всех ног не бросился в дядки на поместье, но что удержала? Слово матушке данные, обида? Никогда-то она прежде с ним не поступала так, а тут обида горькая была, не смыть, не запить водицы. И гарбушка хлеба вчерашнего уже начавшего черстветь тоже не утешила. Егор пожевал и выплюнул: "А такое пак из тён есть не станет. А охота матушке, что поношёл, хорошо, уйдёт. А после вернётся. Денька через 3-4. Тогда эта детская месть казалась ему справедливой. Он разулся и пошел по воде не потому, что надеялся сбить кого-то со следа. Он вовсе не думал ни о собаках, ни о холопах, которых пошлют его искать, но просто приятно было идти по воде. Ластилось и вела по мелководью, по узенькой тропке, что само собой появилась в стене прошлогоднего камыша, по глиняным берегам навесом, по обитым оспинами ласточкиных гнезд. Егор шел, а когда устал. Река подбросила ему махенький островок, на нем только и уместилось, что старая косматая ива и в сплетении корни ее Егор уснул. Он провел на острове несколько дней. Река приводила рыбу, а с другой стороны обнаружились рачьи норы. И жизнь такая пусть лишенная привычных удобств, но все же и свободная, неожиданно пришла с Егору по вкусу. Он развёл костерок, в мешке, собранным матушкой, обнаружилось ягненка и грелся. И просто лежал, разглядывая звёздное небо, не думал ни о чём. А потом закончился хлеб, и дождь пошёл, будто бы намекая, что загостился Егор, что у реки есть немало иных дел, кроме как опекать человеческого мальчишку. И промокший, и продрогший, Егор решился вернуться. Матшка-то наверняка убедилась, что нет беды от ночного гостя, да и гость тот убрался в свояси, значит, всё пойдёт прежним путём. Он добрался до поместья, и голодный и продрогший, слишком грязный, чтобы просто войти в главные ворота, Егор представил, как будет смеяться, что тётка, что дочь её, как вы говорят, матушки, и после будут поминать год, а может и того дольше, что детски рождённые в грязи к грязи и стремятся. А нет, это к его ему не хотелось. Он с лёгкостью отыскал дыру в старом заборе, куда и нырнул. Он пробрался в дом, потому как собаки вновь уже признали своего. Собакам не было дела до людских интриг. Он вошёл тёмной умахенькою дверцой, которую использовали кухонные девки, и там же услышал разговор. Ой, горь, ты горе, горе какой! Э! Визгливый Полушкин голос Егор узнал сразу. А и померла матушка, померла. Ай, двели сердечную. Цыц. Велела тетка Мотря, она стрипухой услужила, амнила из себя и вовсе кухонную царицы и не меньше. О слышат, вовсе сошлют. Небось теперь еще радые извели хозяйушку. Полушка говорит стала потише, хоть и была дура да, и удавитьать не совсем, и в деревню возврататься не желала. А она ты, она как чуила. Говорит: "На полушечка тебе платок за верную службу, красивый, с цветами шитыми, ещё золотых пять аж на в приданые". Так и дала. А то дала, полушка всхлипнула, а Егор прижался к стене, пытаясь унять сердце, которое ни с того ни с сего в бег ударилось и так стучало громко и быстро, что в груди становилось больно. И ещё сховать велела, чтоб не отобрали. Сховала. В голосе тётки Модри послышалась ревность. Оно и понятно. Сама-то при доме с малолетства, а никто ей за работу и медика не пожаловал. Тот же 5 золотых. Агась, пока ховала, она-то и сгинула сердешная. Ой, грех какой, грех великий. Я прихожу, а она столбыт лежит, и белая вся, что простыня, и холодная. Обрешешь. Холод вот чтобвалось, я мои вылазили, если хоть славечка неправды сказала. Полушкины рыжие космы были и без того редкие. Покойники не сразу устынуть, а на медне жаренье было. Тётка Мотря всё ж не поверила. Значится брешешь ты, лушка. Да чтоб ледяная, небось потрава такая хитрая боярская. Вон а Ганька в прошлом тыгоди грибов волчих нажрался, так его три дня плоскала мочила, а тут легла и уснула, быстро отлетела душенька без мочения. А хозяйка-то? Я только роту раззявила, чтобы помогать их кликнуть, а она ж тут как тут и баят мол задкнился и золотой сует. Брешешь? Да не брешу. Прям такие словечки вымолвить не успела. Хозяин тоже к себе позвал, говорил ласково, мол служила я хорошо. А что? Я и вправду хорошо служила. Вон и хозяйка ни разучка на меня не пожалелась. И тутчики значится говорит, что вольную выпишет за службу наградит. Мол померла его няня сестрица дорогая. Ага, сердце не выдержала. Как сынок ей не утоп? Ты не выдержала. Тётка Мотрях мыкнула, а полушка-то и тихо-тихо, Егор едва раз слышал, добавила: "Как не сердце это. Я, я знаю, у меня бабкой сердце маялось, так она и встать не могла, то колотится, то скачет, ей и отвары не помогали, а у боярыньки нашей сердце здоровым было. Во она Каждый день по две версты гуляла. Я упарюсь а вся она ничего, только в запрет малость самую и топ жаре. И сынок ей ныне сбег, сама спровадила. У меня ж просила одежку найти попроще чтоб и хлебы на кой ей, не нашего то ума дела. А я так мыслю. Тот мужичок, ну, который приезжал, он все у меня выспрашивал, как боярыня здоровая или не жалится, или не рассказывала ли чего, а я то дурью прикинуласься. Тебе и прикидываться нужды нету. Зла я ты мотря, а ты языком много трепляешься. Егор от стены отлип. Матушка умерла? Это как и в голове его не укладывалось. Как она могла умереть? Она же... А она здорово была. Если бы болела, Егор бы знал о тут О анете. И при мальчонку спрашивал, как оно вышло, что утоп. Я ей сказала, что он до деревни сбегал частенько, рыбачил с местечковыми, небось решил, что и без их смогёт. Утоп. Кто? Егор? Разве он мог утонуть? Он с малых лет плавал, что рыба. И ту её одежу ей принесли. Она-то на вроде обмерла, а да только я хозяйку хорошо ведаю, сама и велела кинуть на домытам. Зачем вот думаю. Кура много думала и в суп гадила. А хозяева дочку свою в столицу собирают, мужей нашли бают, и малышка тоже поедет, она уже сундуки перекладывает. Хвасталась и что ныне хозяева тканей всяких прикупили, як сатину и шелку всякого, а еще лент. Шить я? Егор отступил. Еще тело хозяйки на ней остыло, а они уж про свадьбу думают. Полушка вновь забылась, и голос ее звучал громко. Слышала бы ее старая ключница, все непременно отправила бы нянюшню розгую разума добавлять. Но ключница спала и весь дом спал. И никто не помешал Егору подняться в матушкины покои, благо комнаты ей отвели в старой, самой студеной части дома. Туда, если и заглядывал кто-то в нужде. Раньше это казалось оскорбительным. Ныне же Егор радовался. Никто не помешает проститься. Он до последнего надеялся, что дура девка ошиблась, или не она, а сам Егор, что говорила полушка вовсе не про матушку, а, а про кого другого, про кого? Он не знал. Он вошел тяжком, знал по ватке старые двери, что имела обыкновение скрипеть, если отворяли ее быстро без должного почтения, и пол тут тоже был говарливым, но ныне и он смолчал, не выдал. Матушка, как водится, лежала в постели, сняли шелковые покрывала, подумала, что тетка давно на него зарилась, да потребовать не смела, еще сикавер. И к Беллены матушкую из столицы привезенные, небось и шкатулку заветную прибрали, дорогой девочки в приданые. Только не налезут матушкины перстенечки на толстые пальцы. Егор на цыпочках подошел к кровати, тело укрытое белой тканью было неподвижно. Он стоял, казалось, долго, не способный решиться убрать полог с матушкиного лица, а после. зажмурился и откинул Она была красива. И так спокойно, будто бы разом ушли неведомые прежние заботы, исчезла складочки меж бровей и улыбка печальная. Егор поцеловал матушку в холодный лоб. Я сделаю, как ты просишь, сказал он шёпотом. И вздымо ушёл тяжком. Он так и не узнал, догадался ли кто о том позднем визите. Он ведь мокрым был грязным и следы оставил бы, если, конечно, не нашлось бы кого, кто следы эти прибрал, хотя бы ложка пять золотых и тробатовые. Ей ныне Егор желал удачи, пусть бы сложилась ее нехитрая жизнь, глядишь и вправду вольную дядка справил и дал меди на обзаведение, а там уж золотым и полужко завидную невестию стало. Порой хотелось свернуться глянуть. Убедиться, что все именно так, как думается, да... Егор закрывал глаза, и перед ними вставало матушкино строгое лицо. Она бы не одобрила, и, наверное, не поверила, как не верила тень, что вновь возникла на Егоровом пути. В первый раз он и слушать не стал, а во второй... Ты же не рассказала о наших встречах братям. Ныне тень подобралась ближе. Детого что притяни его руку и чего коснётся? Брохотистый и темноты, из которой сложена тень, или же руки живой, человеческой? Конечно. Иначе тебя бы здесь не было. Ныне он или она позвала Егора во сне матушкиным ласковым голосом. И эта волжба, которая не должна была проникнуть в закрытую комнату, разозлила, да того разозлила, что Егор вышел, не обулся даже. Да и босу ему легче. Тогда первое время, когда ботинки полушкую подсунутую и развалились, он, помнится, долго привыкнуть не мог. То трава кололась, то камень острый в ступню впивался, ту ещё какая напасть. Однажды вовсе раковину и ногу рассёк. Это к себя жалко стало. Давно это было. Нынеко уже огрубела, толстую стала де да и плачет Егор отвык. Чего тебе надо? Тень ждала внизу под дождём, и Егор сдержал усмешку, глядишь, и она вездесущая знает о нём не всё, кое о чём Егор и братьям не рассказывал. Справедливости. Тень не отражалась в лужах и правильно, она суть иллюзия, не более того. Ты ведь сам желаешь того же, узнать, кто убил твою матушку. Я знаю. Ты думаешь, что знаешь? Тебе кажется. Ты решил, что твой отец ее принудил. Ты не думал, что если бы все так было, она бы не стала рассказывать. Льется вода с темных туч и на землю, которая истасковавшись по весне. Пёты не может напиться. Вода это жизнь, так Архиплектец скавал, и Егор лучше прочих понимал: правда, жизнь. Вода нам поит землю, и в ней набухнут семена, прорвётся молодой травой и прорастут, а ещё вода омоет камни общежития, и стёкла и черепитчатую крышу, и людей, которые под дождь попали. Подумай, зачем ему убивать? ндау не мог на ней жениться её сослали таково и правило но не отправили в монастырь не поднесли отравленную чашу на пиру вода сплетает особые узоры и каждая капля в нём на своём месте и в каждой капле своя память а камни ли о глине а человеки человеки несомненно И пусть шепчет он, пусть притворяется, а Егор послушает. Чем дольше идёт дождь. Знаешь ли ты, что дед твой получил выморочные земли? И два градишки с правом взимать налоги именем царя, хотя налоги шли вовсе не в казну. И знаешь ли, что когда матушку твою повезли из Терема, то следом отправили две подводы с рухлетью драгоценной и с золотою посудой, а когда ты родился, послали ей в дар ожерелье. Ты должен был видеть его тяжелое, широкое, из каменьемялыми будто кровь. Егор видел и помнил, а ожерелье эта матушка хранила в отдельном ларце, который и на ключик запирался. А ключик с собою носила, только не надевала. Почему? А жирелье было красивым, свенье чеканные, будто из кружева плетёные, и хитёр узор, сколько ни гляди, а всё одно новое увидишь. В нём и травы сплелись косою девичьей, и птицы диковинные в них спрятались, и звери всякие. Эткую красоту не каждый день наденешь. На памяти Егорова и матушки не надевала жирелье лишь раз в году. не его Егоровы именины, приговаривая, чтоб помнили. А в чём? не говорила. Тогда не говорила. Так зачем ему? шопотом поинтересовалась тень. Зачем? Как знать? Егор и сам себя спрашивал не единожды, а ответа не придумал. И тень его не знает, потому как тот, кто мог бы правду сказать при смерти. Вы дети его, Плоть от плоти, кровь от крови, и вы ублюдки, уж прости за правду. С вашими мамками он не был венчен, не давал клятв. Верно. И к этому слову Егор тоже привык. Это царица матушка изволила именовать их бастарды и на чужое манер в благородном звучаниием слова, прикрывая они благородную суть, и Егора это раздражало. Ублюдок, а наверней. правдеви. Только тень, не о словах, а о наследстве, трон и корона, кровь царская, которая просто течёт и плевать ей на законы человеческие, прольётся на камень и признает тот: "Нет, будь законный наследник, никому и в голову не пришло бы ублюдков к камню вести". Но это если водит. А вот она дело иное. а волчиться о своих волчатах печётся, мать о детях. Она вас называет сыновьями, только подумай, нужны ли ей эти киесыновья? Да и не сыновья, если разобраться, пасынки. По помеха. Вот появится царевич и многие ли признают его? Бояре-то её не любят. И найдётся кто, который скажет, что царевич ты негодный. Ты его все видел его Ты знаешь, вдруг дослап он телом, умом. Молчать надобно, на. и Егор молчит. Воду собирает, слушает. О том, что тепла кожа тени, а значит не тень, а на живой человек, что кожа эта мягка, что пахнет она цветочным лугом, что укрыта тёплым бархатом, да не простым, заговорённым, истекает с него вода, не мочит. Дорогая ткань, и не всяк носить её сподобится. Но да если и всем хорошо, что она ведь от сына не отступится и от трона, и власти не утратит. Сие боярам не по вкусу, им бы своего человека посадить. Хватит. Ты ведь думал о том, признай. Тень подобралась так близко, что сквозь морок пропустили человеческие черты. Только сколько не приглядываясь, а не разглядишь, плывут, меняются. Вода любит играть. Ты думал о короне, о троне, о власти. Ты достоин ее. Разве нет? А разве да? Вода собиралась в ягуровые ладони. Стекала по запястью в рукав до самого локтя, и рубаха промокла насквозь, но холода Егор не ощущал. Вода давала силы. Ты старше прочих. День больше не шептала, а наговорила: "Ты хорошего рода, и пожелай он, никто бы не воспротивился этому браку. Твоя мать, урождённая Кашинская, А кашинские род ведут от Вильгельма чужака, который пришел на эти земли вместе с Окколем, правую руку его был. Егор знал и про легенду эту, и про меч Вильгельма, в который в доме дедовым хранился, переходя от сына к сыну, и про детей, которых под мечом приносили, чтоб здоровыми были и крепкими, и про то, что Егору этой чести не выпала, не признали его кашинские. Когда ты обижала? Подумай, Егор, кого ещё на трон пустить? Естьку, который был вором и остался. Естьку не примут. Он славный парень хоть и с придурью, но все знают про спину его меченую, да и никогда ты всерьёз он не думал о том, чтобы на царстве пойти. И то, какой из вор-царь? Или Елисея с волчьей его сутью? Знает выходит откуда и прочее про матушку свою его рассказывал но скупо коротко поначалу чурался остальных потому как дикое это было даже спустя полгода блужданий по дорогам всё одно дико он боярин а Емелька холоп и говорят тот что ровные как такое быть может братец его конечно более человек но луну не воет но как знать Чем волчья кровь в будущем отзовется? – продолжала тень. Вдруг да в детях проявится и льва в нуках, кому сие надобно? А Емелька, холопом был и остался, можно медведя под дудку плясать научить, но разве от этого он скинет медвежью шкуру? Вода журчала, смеялась. А ведь и вправду пересказывала тень собственные Егоровы мысли. Язвученные, они были мерзкие. Приев стегне, что скажешь? Егор оттер мокрыми руками лицо. Вода поможет. Она спасла его тогда, стерла след. Она утешила сироту, приняла, повела берегом, кормила и силы давала, укрывала в стенах шелестящего рогоза среди уток и гусей, которые этому соседству рады не были, но молчали. Благодаря ей Егор выжил в первые дни, когда брел оглушённый и перепуганный, а ведь стыдно признать, что испугался он до полусмерти. Не сразу, после, когда понял, что раз матушка умерла, то и ему недолго жить. И от дома бежал, пока не птемнело в глазах. Да и после брел и в реке привычно прятался, ещё не понимая, что проснулись то даренные силы, о которых матушка говорила. Он не подчинял воду, но подчинялся ей и выжил. Вышел к лойчину тракту. Наврал. Чудом, что вранью этому поверили. Теперь-то Егор понимает, что за холопа его разве что сослепу принять можно было. Не холопское у него речь да и привычка спину держать прямо выдавала. С другой стороны, бояре разными бывают. У иных только и есть что хаты пятистенные и имя гордые. Ей в стегней имени своего не помнит. Да и то, откуда он взялся, кем был? А ну как душегуб или блажной, вдруг до сегодня с памятью беда, а завтра его всё ума лишится. Скажи, Егор, кому из них царём быть? Замолчал И отступил, знать исчезнет. Пускай себе уходит, а Егор, это ложь, что вода смывает следы. Может, для иных и смывает, а вот свой оставит, только не каждый этот след прочесть способен. Думай, Егор, пока ещё можешь. Думай. Один ты не справишься, а вот с помощью малый. Есть люди, готовые поддержать человека. ни любого, конечно, такого, чтобы роды хорошего, с кровью нужный, разумного, способного быть благодарным. Думаю, Егор. И тень исчезла. Егор постоял еще минуту, позволяя тому, кто скрывался в дожде, уйти. Он вернется в этом сомнении не было и вновь принесет слова, а с ними сомнение. Но Егор справится. Как справился с прочим. Он отпустил воду и произнёс несколько слов. Капля за каплей. Пряжи в руках старухи. Вязание. Нити. Нити сплетались. Нити ложились на землю. Нити вели И Егор нисколько не удивился, поняв, куда именно они привели, к небольшому трехэтажному зданию, стоявшему на особице. Ныне в дожде виден был мерцающий полог на него наброшенный. Сквозь него уже пытались пройти, но и ейки не удалось подобрать правильный ключ, что уж говорить о прочих. Однако защита не от воды и водяные нити. притянулись к махонькой лестнице, к дубовым дверям. И показалось, что прислушайся, и услышит Егор, что эхо шагов, что грохот двери, которая не закрылась, запечаталась, закрывая путь в преподавательские хоры от любопытного студенческого глаза. Что ж. Удивлён Егор не был.